«Ладно, беги к своей авторше. Девчонки, но пьеса правда классная. Такая роль!» Он убежал. «Ты веришь, что пьеса классная?» «А черт ее знает!» «Но скажу совершенно определенно, я смотреть этот спектакль не хочу!» Решительно ответила Нателла. «Мне бы что-нибудь потрадиционнее!» «И автору, чтоб почище, да?» Рассмеялась я. «Непременно!»